«Хочешь дать богам повод для смеха? Расскажи о своих планах». С утра Настя поехала на аэродром. Снегопад ночью прекратился, к утру ударил морозец и явно собиралась выкатиться на небе солнца. «Ничего не выйдет», — сказала она разочарована. «Если не полетим сегодня, нас просто под суд отдадут. Или из города выгонят. Второй погожий день за черт знает сколько времени, сам понимаешь». «Понимаю. Только осталось мне сказать». «А что, все верно». Спорить здесь не о чем. «В одиночку никуда, слышишь? Вообще никуда, ни шагу. Или в кабину, или в ангар. По улице не шляйся особо. И ни с кем подозрительным не контактируй. Пожалуйста». Вот, собственно, и все, что мог сказать. На что еще добавишь? Сумки со сменой одежды все же взяли. Пусть в машине полежат. Заодно собрал все наличные деньги и тоже с собой прихватил. Мало ли. Или в квартиру кто-то вломится и не побрезгует... Или вообще прятаться, например, придется. Пусть при мне будут, душу греют. Вышли не через парадное, а во двор, к машине. Не поленился, полазил вокруг нее на четвереньках, заглядывая под днище, но никаких сюрпризов не нашел. Следов крови в салоне тоже не было, так что сделать меня приманкой для какого-нибудь хмыря никто не попытался. «Ну и хорошо». Наши улицы пока никто не чистил, так что Кюбелю пришлось уминать колесами довольно глубокий снег. Морозицы вправду стукнул неплохой. Уже вполне зимний, январский такой. И стекла начала затягивать изморзью от дыхания. Пришлось приоткрыть форточки, хотя комфорта вы без того насквозь промершем салоне это не прибавило. Зимы ждал? Вот тебе и зима. Радуйся. Может, дожди все же лучше были? Высадив Настю на аэродроме, убедившись, что она зашла в ангар, а дверь ей открыл Марат, я поехал за Федькой. И на этот раз действительно разглядел его в окне, из которого он выглядывал меня. Просто был он не в своей комнате, а в вестибюле. Поэтому и прибежал быстро. Плюхнулся в салон, выматерился на мороз, сразу попросил разрешения закурить, какового не получил. Нефиг. — Куда сначала? — В горсвет поехали, — сказал я. «Скажем, за выписками об откомандировании из отдела кадров». «Да можно и так», — возразил Федька. «Если бы не Паша, то можно, а с ним не надо. Насторожиться и мало ли тогда чего». «Да он и так уже насторожился», — хмыкнул Федька с сомнением. «Если Рому завалили вместо тебя, то точно насторожились». «Ладно, дежурная версия и будет, если спросит кто». Развернувшись, поехали в сторону Советской. Разговор как-то с утра не клеился, молчали больше. Федька был задумчивым, да и мне было о чем поскрепить мозгами. Хотя бы о том, что с Пашкой делать будем. Нет, понятно, что Пашу надо выводить из оборота и трясти не жалеюще, Но вот как это сделать? Убить человека несложно, но сложно захватить и увести. Особенно вооруженного человека и всего вдвоем. Да еще и посреди города. Вспомнился разговор, как-то услышанный еще в начале лихих 90-х. При мне один нарождающийся предприниматель спрашивал другого, зачем тому охрана. Два телохранителя все равно от покушения защитить не смогут. А стреляли тогда многих, было такое дело. Тот ответил разумно, от покушения не защитят, а вот увести не дадут. На глушняк меня валить придется, а это далеко не всегда выгодно. Вот и у нас такая же ситуация. Свалить Пашу можно одним выстрелом, а похитить... Может, вообще от этой идеи отказаться? Больно уж она нереалистичная. Ладно, там видно будет. Пока просто глянем на него как бы случайно. Заехали по делам, ну и в караулку к своим забежали, поздороваться и все такое. Зачем там обычно забегают в таком случае? Припарковались у самого крыльца горсвета. Откуда отъехал пикап «Додж», такой же, как у «Шалва», только выкрашенный в светло-серый цвет вместо защитного военного? Выбрались из машины, потопали ногами, согреваясь. Мороз немного ноги прихватил. Пол-то в машине просто стальной, а на нем решетка деревянная, как в бане лежит. Холодом все равно тянет. Неплохо было бы вместо ботинок зимние сапоги натянуть, но не сообразил. Прошли в тамбур, в вестибюле уже расстегиваться начали и перчатки стаскивать. «Нормально, котельная тут не простаивает». Было людно, шумно, отработавшая смена собиралась у выхода в ожидании пепелаца. Федька увидел в толпе нескольких знакомых, поздоровался за руку, кого-то по плечу похлопал. «Я никого не знал, только разве что в лицо некоторых, потому как сам без году неделю здесь отработал». Затем Федька заглянул в окошко к дежурному по КПП, спросил. «Анатолич, наша группа в какой караулке?» В «Первую идите». — ответил невидимый мне страж. — Ага, спасибочки! Первая была ближе всего, направо по коридору и четвертая дверь справа. Толкнули, вошли внутрь. В тепло, в запах оружейной смазки, сапожной ваксы и свежезаваренного чаю. В шашки играли, кто на топчинах валялся, кто книги читал. Все как обычно. Увидев нас, народ загомонил, взялись руки пожимать. И тут к нам чертом Власов подскочил. Весь какой-то нервный, встрепанный, но явно при этом обрадованный нашим приходом. «Обратно?» «Не, пока командировка». Сразу отговорился я, чувствуя, что я чего-то не знаю. «В отдел кадров заехали, за аттестатами. На крупу завести надо». «Мля, а я обрадовался!» Сразу скривился наш командир. «Паша ушел, Трахомыч в госпитале, а вы за аттестатами, мля. Ну, можно так». «А куда это Паша ушел?» Сразу влез в разговор Федька. «Да хрен его знает!» — отмахнулся тот. «С утра подцапался с командованием, хрен знает из-за чего, разорался, пошел в отдел кадров, швырнул ксиву, оружие сдал и ушел». Ну а куда ушел?» — чуть ошеломленно спросил я. «Да хрен его знает! Оглох, что ли?» Мне показалось, что Власов от злости сейчас плеваться начнет. «И чего сделаешь? Выговор ему объявить. Он обязательный срок давно отработал, но не выплатит ему последнюю зарплату. И чего?» А страхомычем что? Упал, щиколотку повредил. Блин, а сейчас зима, самая запарка. С четырех вечера уже вызовы идут. Зону отчуждения едва успеваем очищать. Тьфу, мля!» Он все же плюнул, хоть и символически. Мы заторопились, бегло поздоровавшись и сразу же попрощавшись с коллегами. Как-то неспроста Паша так отсюда сдернул. Готов спорить, что это из-за наших дел он так заторопился. Чего опасается и куда он двинул? Первая помощь пришла от дежурного по КПП, того самого Анатолича, которого я поначалу не разглядел. Невысокого, плотного мужика с усами и бородкой и выбритой наголо головой, традиционно здесь одетого в овчинную безрукавку, наброшенную поверх свитера. — Он на машине уехал, я в окно видел. Как раз вы подъехали, а он перед вами укатил. — Это на додже, что ли? — уточнил я, вспомнив отъезжающую машину. — Точно! Сам за рулем. «Не, приехал кто-то за ним». «Вот как. Значит, Паша скандал планировал». «А зачем скандал?» «Очень просто. Без скандала его все равно никто бы так не отпустил. Тут месяц дорабатывать положено, а чтобы прийти на смену и уволиться за секунду, такого не бывает. И кто-то его уже ждал на улице». «А чей додж?» — спросил я. «Не знаю, впервые вижу». Вот и все, что узнали в сущности. Вышли на улицу, отошли чуть в сторонку от кучи куривших сотрудников Горсвета. Федька тоже вытащил из портсигара папиросу. «Чего дальше делать будем?» «Куда он мог так резко податься?» «Откуда я знаю?» Федька бросил обгоревшую спичку и выпустил облако дыма изо рта и ноздрей. «В Сочи поехал до весны. Куда же еще? Загорает сейчас с барышнями». «Это понятно. Но раз так сразу еще заехали за ним...» Он к подельникам двинул. Это без вариантов. — И где подельники? — Я бы автосервис проверил для начала, а потом... Потом бы на КПП поинтересовался, не проезжал ли. На КПП-2 в первую очередь. — За Холмье? Через это КПП люди ехали или в промзону на карьер металлургический, или электростанцию, или в Захолмье. Ну, еще пара деревень была по пути, да и все. А если Пашу увязывать с Матвеем Червонцем, а оно вон как все совпадает, то очень логично, что Паша именно к нему и поедет. Более чем логично. Именно так я Федьке все изложил. — Не исключено! — пришел он к выводу, выслушав. — Поехали к сервису. Чего время терять? И даже папиросу бросил недокуренный. Покрутившись у автосервиса ничего интересного не обнаружили. Серого доджи не было ни на улице, ни на стоянке, а гараж сегодня явно не открывали. Под дверью снег еще не был отброшен. Заглянули в сам гараж, где наткнулись на мастера. — Ты чего, уже машину сдавать приехал? — удивился тот. — Так мы не готовы, записываться надо. — Не, я как раз записаться. Пришлось записываться, причем заказ приняли аж на следующую неделю. Сейчас все утепляться кинулись с началом зимы. Как раз передо мной молодой парень в таком же, как и у его начальника, комбинезоне из военной ткани, только грязном... Наклеивал квадрат войлока на дверцу такого же кюбеля, как тот, на котором я катаюсь. С «Самого ранья подъезжай, понял?» — напутствовал меня мастер. «Понял. От сервиса погнали на КПП-2. Уже реально погнали, то есть быстро поехали, невзирая на скользкую дорогу. Машина придерживалась планируемой траектории очень условно, заставив в очередной раз вспомнить о цепях, так и лежащих в багажнике. Дороги были в основном расчищены, снег не сыпал а вместо него на ярко-голубом небе светило солнце, о котором мы уже забыть успели. Когда проезжали мимо аэродрома, с него как раз взлетел зеленый У-2 с большой красной звездой. По номеру увидел, что это Николай. Интересно, Настя здесь или в вылете? КПП выглядел солидно. Огромный двухэтажный бетонный дот с остальными дверями и стальными же задвижками на окнах. Его серая глыба нависала над пробитой в снегу дорогой, которую сейчас перекрывал опущенный шлагбаум. Еще один дот, одноэтажный, намного меньший, прижимался к шлагбауму с другой стороны, и через длинную амбразуру я мог видеть голову пулеметчика, устроившегося за СГ-43. Между двумя дотами за шлагбаумом прохаживался боец в тулупе и с карабином СКС на плече. Еще один в одной гимнастерке, в распояску, без оружия, Набирал в ведро уголь из огромной черной кучи, сваленной почти у самой стены. Из трубы курился дымок, делая тем самым дот не воинственным, а каким-то даже не настоящим. На стоянке возле укрепления стояли студы-бекер и рядом с ним газ 67Б, а чуть дальше 34-ка без башни, зато с большим V-образным отвалом, которая, судя по всему, и пробивала дорогу до промзоны и за холмья. Возле нее стояли и о чем-то болтали двое мужиков в теплых замасленных комбинезонах, сбитых на затылок танкистских шлемах. Чуть подальше, за углом укрепления, стояла еще одна машина. Еще один студер, но с уже укрепленной стальными листами и решетками кабиной и кузовом вроде большого стального кирпича с бойницами и прожекторами на кронштейнах. На ней караул по ночам периметр объезжал и постреливал по всему подозрительному. Тюбель я припарковал как можно ближе ко входу. В доте оказалось тепло, а, следовательно, уютно. Даже голые бетонные стены ощущения не портили. Начальником караула оказался старший лейтенант в расстегнутом белом полушубке, сидевший за столом и читавший газету. На стене у него за спиной висел на брезентовом ремне ППШ. Кроме него в этой комнате были еще двое. Связист за столиком, уставленным телефонными аппаратами... И регистратор, или как его правильно называть. В углу активно топилась печка, от которой волнами шло тепло. Удостоверения Горсвета сработали. Старлей выслушал наш рассказ про то, что сотрудник Горсвета куда-то сдернуть решил с казенным имуществом, после чего распорядился. «Ивашкин, полистай журнал!» «Есть!» — подтвердил получение приказа молодой похлощекий писарь, после чего уже у нас спросил. «Кого искать будем?» Тигунова Павла Валерьевича, сказал я и добавил. Или дочь сороковой, пикап, серый. Номера не знаю. Так, дочь есть, быстро сказал Писарь, двинув палец по строчкам своих записей. Тигунова нет. Петров, предположил я, Павел Валерьянович. Петров есть, кивнул Писарь. Павел Валерьянович именно, и мышлицкий и Бронислав Владимирович, водитель. Они в Захолме поехали. «Мышлицкий вообще здесь часто бывает. Он отсюда или из-за Холмья?» — уточнил я. «Из-за Холмья, насколько я помню», — сказал писарь, ткнув пальцем в какую-то пометку. «И машина оттуда. Что-то еще?» «Все, пожалуй», — подумав, ответил я. «Спасибо за помощь. Дорога почищена до Захолмья, насколько я понимаю». «Почищена», — ответил за писаря начальник караула. «Два танка прошли, отбросили снег. Езжайте спокойно». «Спасибо». Вышли из дота, и в ту же минуту на стоянку завернулись сразу два американских бронированных скаута, битком набитых разведбатовцами, вооруженными до зубов. Из головной выскочил плотный, рослый, очень белокожий грузин в добротном, нового стиля бушлате и в черном вязаном подшлемнике, натянутом на уши. Увидев нас, он остановился, разулыбался, шагнув вперед, протягивая широкую, как лопата, ладонь. — А, здорово, мужики! — громкогласно поздоровался он. — Как здоровье? Как дела? — Привет, Тенго. — поприветствовал я его. — Далеко собрались? — В Захоумье. Наших сменить. — Это на опорный пункт, что ли? — спросил Федька. — Точно. На неделю. Послышался звук двигателя, и из-за угла показался грузовик, подъехавший к КПП. Грузовик на зависть. Новый советский ГАЗ-63, полноприводный, на больших колесах. Он в серию пошел по местному исчислению за год до провала, так что их на всю область была пара десятков, не больше. Едва машина подъехала к броневикам, Тенго выскочил из КПП, махнул рукой, крикнул по коням, и маленькая колонна, быстро построившись, выехала на дорогу. Похоже, что именно эту машину они и ждали. «Вот бы нам такую добыть!» — с завистью посмотрел им вслед Федька. Слышал, что проходимость, как у ГАЗ-66, вроде даже одно и то же, по сути. Просто у ГАЗа кабину короче сделали, чтобы в самолёты грузить удобнее было. — Может и так, но я не в курсе. Если как 66-й, то вообще мечта идиота. Нормально было бы. И небольшая, по сути. Полуторка, фигли, И везде пролезет. — Ладно, — задумался я. — Что делать будем? Паша сдёрнул в захолмье. А как нам поступать? Ехать следом? «Следом дело не хитрое. Там вот что будем делать?» Явно озадачился и Федька. «Можно попробовать в гостинице с Валей Деминой поговорить. Она же Пашу знает. Может, она подскажет, где его там искать и с кем. Городишко ведь крошечный. Все про всех должны знать». «Может, и так», — согласился Федька. «Только стрёмно малость. Червонец в тех краях полный хозяин». «И над разведбатом?» — мелькнула у меня идея. «Нет, это без мазы». Сразу запротестовал Федька. — У него всегда другая крыша была. Забыл, что Шалва говорил. А к чему это ты? К Тенгос лучше чего дернуть. — Примерно. Не чужой человек все же. — А что, реально? — подумав, заключил Федька. — Сгоняем. Час туда, час обратно. Там не знаю сколько. — А давай. Принял я решение и втиснулся в кюбель за руль. На КПП записали номер машины и наши с Федькой данные. После чего шлагбаум взмыл вверх, «Открывая нам путь». «А что там за опорный пункт?» — спросил я Федьку, когда машина уже катила меж двух пока еще невысоких сугробов, которые теперь были здесь вместо обочин. Танки, чистившие дорогу, оставили следы траков, по-хозяйски надавленные в плотном снегу, на которых легкий кюбель мелко подпрыгивал, громыхая кузовом. «Да там постоянно взвод от разведбата. Вроде как для защиты, а на самом деле от имени и Евстигнеева приглядывают», — ответил Федька. — Еще два взвода комендаче есть, отдел горбезопасности и от местной власти вроде как милиция, полтора землекопа. Но в отличие от них и горбезопасности, комендачи с разведкой там вахтами, раз в неделю сменяются. У них там на восточной окраине целая база в здании бывшей школы. Хорошо живут, даже девок водят. Добавил он вроде как с уважением. — Понял. — Поворот видишь? — показал Федька на ответвление дороги, которое мы проехали. — Это на Сутеево проселок. «Там рыбалка самая лучшая, и на охоту туда ездил. Товарищ у меня там обосновался, раньше тоже в горсвете служил». «К земле потянуло?» «Не, как раз охоту-рыбалку и организовывает. Домишка неслабо и за чистоколом построил, целую усадьбу. И туда к нему все городское начальство катается». «Домишко они и построили, наверное», — уточнил я, усмехнувшись. «Ну, ясный пень, что они, не сам же», — подтвердил Федька. «Ты что, думал, что тут что-то сильно изменилось?» — Да ни хрена здесь не изменилось. Те же яйца, только в профиль. — Точно! — сказал Федька. Разговор больше ни о чем шел. Так, по сторонам глазели. Попалось несколько встречных машин, но вообще на дороге было пусто. Стекла опять начали запотевать, пришлось приоткрыть форточки. И Федька, уже не спрашивая разрешения, задымил папиросой. Я покосился на него, но промолчал. Комендачи на Захолмском КПП были сонными и вальяжными. Сразу видно, что далеко от начальства. Молодой, румяный от мороза боец с белесами бровями заглянул в машину, попросил наше удостоверение личности, которое мельком глянул, и передал писарю в окошко. Через минуту их вернули, и, не говоря ни слова, он жестом показал, что можем проезжать. — Давай в гостиницу сразу! — сказал Федька. — А куда еще? Больше вариантов не вижу. Кстати, уже жрать хочется, а там перекусить можно? Все бы тебе жрать. Ну, ты не жри. Чего это? Даже возмутился он. Ты будешь жрать, а я нет? А чего тогда выпендриваешься? Вон гляди, где у разведбата база! показал Федька. Давай, сверни туда, здесь по параллельно проехать можно. Давай глянем. Я вывернул руль машины вправо, загоняя ее в неширокий переулок между двумя высокими заборами. В общем, ничего такого особенного кроме того, что просторный двор школы уставлен военными машинами. А забор поверху сплошь опутан колючей проволокой. Вон и два скаута стоят, на которых Тенго с товарищами уехал. И ГАЗ-63. Его как раз разгружают двое в разведбатовской форме. У ворот кирпичная будка, хорошо укрепленного КПП, с окошками-бойницами. В Такой можно никаких тварей не бояться. Да и печка, судя по дымящей трубе, там топится. — И вон там, за зеленым забором, опять налево, — показал Федька дорогу. — Понял. Навстречу проехали два тягача с бревнами, потом проскочила полуторка, груженная мешками неизвестно с чем. Пешеходов было мало, да и базарчик на центральной площади выглядел пустовато. Все, кому было надо, пришли уже с утра. А вообще маленький городок, тихий, после него Углегорск мировой столицей кажется. Остановились возле гостиницы, огляделись. Нет, с прошлого визита, кроме погоды, ничего не изменилось. Все так же недлинный ряд машин возле здания городской администрации. Два Виллиса с самодельными тентами стояли рядом с нашим Кюбелем. Видать, кто-то издалека приехал, в гостиницу. — Пошли, что ли? — кивнул в сторону крыльца Федька. — Пошли, — ответил я, упрятывая карабин и Федькин автомат под сиденье. Тамбура в гостинице не было, только дверь с зарешоченным окошком — явный признак того, что с тварями тьмы здесь попроще. В вестибюле было тепло. Мы оба разом зашмыгали носами, как всегда бывает, когда с мороза входишь. За стойкой Вали не было. Вместо нее сидела какая-то незнакомая толстая женщина в меховой безрукавке, накинутой на свитер. — Здравствуйте, а нам бы с Валей поговорить? — обратился к ней Федька. — А вы ей кто будете? Чуть насторожилась она. «Никто, официальные лица», — сказал я, демонстрируя удостоверение горсвета, но при этом вслух ничего не детализируя. Сработало вроде. Женщина вздохнула глубоко и сказала. «Так нет, Валя, погибла же». «Как? Когда?» Я словно на стенку с разбега налетел. «Позавчера и погибла, с мужем вместе. Смену сдала, пошла домой. А супруг ее где-то на призрака налетел». Обратился. Пришел домой с черными глазами, да застрелил ее. Прямо на пороге. А потом и его. — А кто его? — уточнил я. — Да были там ребята рядом. Услышали стрельбу, подбежали. А она уже все. Он на них вроде. Ну и они его и убили. Все это она рассказывала негромкой скороговоркой, постоянно оглядываясь, словно предмет разговора был запретным. — А что за ребята? — я также интимно понизил голос. Да у Матвея Червонцева работают в охране. Они и Валю знали, и Николая. Да тут все, всех знают. Вчера и схоронили. А кто конкретно, помните? Бронислав был, знаете такого? И еще один парень, молодой такой, с бородкой светлой. Как же его зовут-то? Симак, Сашка Симак, точно. Он через дом от меня живет. Здороваемся. А адресок помните? Решил уточнить я, вытаскивая свой уже незаменимый блокнот. Помнила. Сначала свой адрес вслух сказала, потом к номеру дома 4 прибавила, получила требуемый адрес. Ничего, сработало удостоверение, как на допросе все выкладывает. И даже сказала, что этот самый Сашка Симак живет в доме с еще одним парнем, вроде как пополам квартиру делит. «А кто-то еще видел, как Николай жену того?» — наклонился к стойке уже Федька. «А что там видеть?» — удивилась вопросу собеседница. У него глаза как уголь были, это все видели. Там и соседи прибежали, и милиция приехала. А у вас к ней что за дело?» «Да что теперь-то?» — отмахнулся я. «Уже никакого. Кстати, а где Червонцева найти можно? Не подскажете?» «Зорьку знаете? Трактир?» — спросила она. «Возле базара?» «Он самый. Вот напротив него, прямо дверь в дверь, домишка красный и кирпичный в один этаж. Вот там Матвей сидит». «Гостиница — это тоже ведь его, так?» — уточнил я на всякий случай. «Его, верно. Он владелец». Повернувшись, я пошел к выходу. Федька чуть придержал меня за рукав. «Пожрать же собирались!» Ничего не ответив, я вытащил его за дверь и уже там сказал. «В Зорьке пожрем что-нибудь, и оттуда посмотрим, если получится». «Тут кормят вкусней!» — вздохнул Федька, но настаивать не стал. «Кормят, кормят!» «Ты вообще хоть чуть-чуть веришь в историю с призраком?» Федька задумался, затем ответил. «Как сделали, не понимаю. Но в то, что там без Пашкиного участия обошлось, уже не верю ни хрена». «Как-то сделали. В общем, ты руку к пистолю держи поближе, на всякий случай. Тем более, что, насколько я понял, ментовка здесь сплошь своя, а городом, считай, червонец правит». «Примерно так и выходит», — кивнул Федька. Снег скрипел под сапогами, усиливающийся мороз начал покусывать щеки. «Все, зима самая настоящая. Сейчас бы и вправду куда-нибудь закатиться на природу, да с банькой, вон к приятелю Федьки, о котором он по дороге рассказывал. «Но уже не получится, взбаламутили мы все болото, теперь нам только на опережение действовать». А противник начал активно хвосты подчищать, Если так и дальше пойдет, а мы ничего предпринять не сможем, они половину населения здесь изведут. И изведут ведь скоты, ни перед чем не остановятся. Это уже и так ясно. Сунул руку за отворот тулупа, нащупал рукоятку короткого нагана. Нормально. Быстро схватить смогу, случае с чего. Основная кобура пока так, для отвлечения внимания будет. — Федь, ты второй пистоль взял? — Ага. Заур прихватил. А что? — Да так, готовность проверяю. — Думаешь, что куда-то влезем? — спросил он без особого беспокойства в голосе. — Надеюсь, что нет. Кстати, как думаешь, про нас уже знают? — Червонец в смысле? — уточнил Федька. — Ну хотя бы, или Паша. — Не, не думаю. Он хлопнул сложенными перчатками по ладони. — КПП здесь комендачами укомплектовано. А что комендачи, что разведбат, к червонцу не очень. — Можно договориться, давно было с КПП. «Не, ни хрена!» — усмехнулся он. «У них постоянная ротация личного состава здесь, чтобы не договаривались. Да и что они после каждого прохожего звонить будут? Если на Пашу не наткнемся, думаю, никто и не заметит». «Тетка из гостиницы стукнуть может, что интересовались», — возразил я, но сам же себе и ответил. «Только она сто пудов подумала, что мы к нему и пошли. Так что стукать не обязательно». Пошли через базарчик напрямую, поглядывая, что на прилавках разложено. Бросилось в глаза изобилие всякого варенья, все больше из лесной ягоды. Сначала подумал, что на обратном пути надо будет прикупить, но потом не выдержал. Остановился возле немолодой тетки в огромном тулупе и купил пару литровых банок малинового. И так люблю, и опять же за лекарство сойдет, случись простудиться. Тетка обрадовалась и сразу засобиралась домой, попутно жалуясь на холод и топая огромными валенками, чтобы ноги согреть. Я положил банки в брезентовую сумку, что на боку висело, и между ними впихнул свой блокнот, чтобы не брякали. Федька хмыкнул, но комментировать не стал. В отличие от домов вокруг площади, деревянное здание трактира «Зорька» было выстроено уже попаданцами. Добротно, из массивных бревен — к сожалению, покрашенных все той же отвратительной бурой краской, которая в этих краях покрыта чуть ли не половина поверхностей. Обстучали снег на крыльце, зашли, толкнув увесистую дверь, обитую чем-то изнутри для тепла, выпустив на улицу облако пара. В зале было пустовато. Рабочий день на лесопилке у лесорубов пока еще не закончился, а они составляли основную массу посетителей. Столика три всего были заняты. За двумя ели, за одним уже пили, причем всерьез, судя по мотным глазам троих мужиков и заплетающейся речи. Расстегивая тулупы на ходу, мы дошли до столика у окна, причем я с удовлетворением отметил, что крыльцо красно-кирпичного дома напротив просматривается отсюда как нельзя лучше. Подходить к нам никто не спешил, так что пришлось самим идти к стойке, за которой стоял толстый мужик с красной мордой и рыжий бородищей. Меню, написанное от руки на сером куске картона, нашлось там же. Заказали пельмени и чайник чаю. Буфетчик кивнул, сказал, принесу. — Пельмени хоть хорошие? — спросил я у Федьки. — Раньше хорошие были, насколько я помню. Тут только их заказывать и стоит. Может, по писярику с холоду, а? Чего нам с него сделается? Дважды. — По чуть-чуть? — переспросил я. Оно бы не надо, с одной стороны, но, с другой, замерзли за поездку. Сейчас бы и вправду чего-то такого. Давай зальем по соточке. И больше ни-ни. Водку хозяин налил сразу, в маленький графин. Бутылка была с мороза, так что потребительские качества напитка с наступлением зимы улучшились. Еще нам выдали два соленых огурца, больших, пахнущих чесноком, крупновато нарезанных на блюдца. Незамысловато, но идеологически правильно. Вернулись за стол, поглядели в окно. У подъезда красно-кирпичного дома никакого шевеления. Стоят три машины, санитарный додж, явно перестроенный в обычный транспорт, кюбель вроде моего, но перекрашенный в белый цвет, и большой полноприводный штайр, явно хозяйский. За лимузин работает. Не, нормально червонец здесь устроился, нормально. По принципу первого в гальской деревне. — Гля, Штайер! Как тот, что в Парфирьевске, сказал я. — Пригнал бы и ездил, фигли ты? — Ну, блин, ты и тот пока даже мыслями не трожь, — засмеялся Федька. — Он мне на будущее, давай! Он плеснул в стопоре граммов по тридцать, явно решив растянуть удовольствие. — Давай глядеть на нее, что ли? Зацепив вилкой кусок огурца, чокнулся с Федькой, заглотнул водку. С мороза даже вкуса не ощутил, но в груди резко потеплело. Приятно, черт возьми. — Долго сидеть будем! Федька откинулся на спинку стула и начал разминать в пальцах папиросу. Протсигар он бросил перед собой на стол. — Ну, хотя бы пока не поедим. Откровенно говоря, конкретного плана у меня не было. Никакого. Что делать дальше — без понятия. Вот и решил посидеть да поглядеть. Может, увижу что-то такое, что намысленно толкнет. Даже просто Пашу искать. Как? Ходить по городу и всех подряд спрашивать? Думаю, что так мы себе проблем скорее найдем. Хозяин принес две тарелки с горячими пельменями и плошку сметаны. Выставил все на стол, буркнул что-то вроде приятного аппетита и величаво удалился обратно за стойку. — Под пельмешки? — оживился Федька, вновь хватаясь за графинчик. — Ну, давай. Под пельмени вроде тоже правильно пошло. Совсем на душе потеплело. И сами пельмени оказались очень даже ничего, и сварены правильно, как раз в меру, и не сырые, и не разварились. Еле не торопясь, растягивая удовольствие. И как оказалось, не зря. Как раз, когда я макал уже теплую расплывшуюся сметану последний пельмень, к дому напротив подъехала еще одна машина. Подъехал серый пикап дочь с металлическим кузовом, над которым был натянут явно самодельный тент. «Федь!» «Вижу!» Водительская дверь открылась, из кабины выскочил среднего роста плечистый парень в черно-вязной шапочке, натянутой на самые уши. Короткая дубленка попаданческого стиля, теплые сапоги вроде тех, что я в Сальцеве купил, а сегодня забыл надеть. На плече стволом вниз ППШ. По местным стандартам все признаки процветания на лицо. А если и машина его, то вообще первый парень на деревне. «Думаешь, этот как его, мышацкий?» — спросил Федька. «Мышлицкий, если мне память не изменяет», — ответил я. «Мышлицкий, Бронислав Владимирович». «Не похож на еврея. Брови белые», — заключил Федька. И «Имя с фамилией тоже не похоже». Вынужден был я согласиться с ним. «Поляк, насколько я понимаю». «Мышлицкий, если это был он, зачем-то постоял на улице с минуту, словно кого-то ожидая, но затем быстро поднялся на крыльцо и скрылся за дверью. «Сидим дальше» сказал я после того, как дверь закрылась, а пустые тарелки из-под пелеменей были отодвинуты. — Чайку и десерт? — сразу предложил Федька. — Не так же сидеть? — Как скажешь, — согласился я. — Вроде и наелся, но можно чего-нибудь еще употребить. Вполне. — Я схожу! — Федька направился к стойке, а я продолжал глазеть в окно. Ничего интересного не происходило. — Так, изредка, мимо проходили люди. Однажды из дома, напротив, вышла молодая симпатичная женщина, в просто накинутой на плечи заячьей шубки и побежала куда-то за угол. Вот и все движение. Так, ладно. У червонца там офис, живет он наверняка не там. День закончится, и куда он поедет? Домой? Может, и домой. А может, и в кабак, если любитель хорошо провести время. Сюда? Нет, зорько место для быдла а Матвей вроде как олигарх, то есть в гостиницу, скорее всего. Что это нам дает? Да ничего, разве что Пашу рядом с ним заметим. Но мы уже и так знаем, что Паша рядом с ним, нам ничего доказывать не надо. Проследить здесь никого не получится, город маленький, машин мало, любой хвост будет сразу заметен, а Паша нас еще и в лицо прекрасно знает. Так что... Что так что? Что у нас есть и что может быть от этой слежки? В общем, у нас уже все ниточки соединились. Лично нам самим доказывать уже ничего не надо. Нам бы просто Пашу, и того, кто больше всех знает. Есть у них такой. Да были бы Пашу узнали бы и это. Паша, как добраться до Паши? Я поглядел на Федьку, возвращавшегося за стол с двумя кружками чаю. "Нет у них ни хрена на десерт", говорит. Пожаловался он на буфетчика. "За десертом в гостиницу посылает". «А у них на сладости потребителя нет, у них только водка с закуской». «Оно и верно», — кивнул я и добавил, вспомнив из Зощенко. «А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим, потребителя нету». «Во-во, примерно». «Ну и хрен с ним, у меня идея есть», — сказал я, вдруг осознав, что она у меня и вправду появилась. «Допиваем и пошли». «Чего задумал?» «Увидишь». «Чай был горячий, быстро допить не получилось». Оставлять недопитым было жалко, тем более, что еще на холод идти. Допили все же, потом засобирались, застегиваясь на ходу. Скрипнула и глухо бухнула, захлопнувшись за спиной дверь трактира, снег заскрипел под подошвами. Прошли через уже почти безлюдный базар к гостинице, на всякий случай, стараясь держаться дальше от темных мест, на инстинкте, так сказать. А эти что здесь делают? Спросил Федька, увидев двух мужиков в черных полушубках, овчинных шапках и с автоматами на плече. На рукавах полушубков виднелись красные повязки милиции. И стояли эти самые милиционеры возле моего кюбеля. Причем один из них, усатый, лет 30 с виду, держал в руках мой карабин и ППШ Федьки. То есть пошарились в машине. В салоне, если точнее. Потому что если бы они заглянули в багажник, то нашли бы еще и Вальтер с глушителем. «Э, Орлы, вы чего тут делаете?» Разозлившись, сходу спросил Федька. «Документики ваши можно?» Вместо ответа потребовал Усатый. «Документики можно!» Кивнул я и вытащил из кармана удостоверение «Горсвета». «Достаточно?» Усатый протянул руку за открытой книжечкой с красной обложкой, но я отдернул руку и убрал удостоверение в карман. «Горсвет, Углегорска, еще вопросы?» «Оружие сдайте!» Сказал вдруг второй, помоложе, румяный, белокожий и круглолицей. — А еще чего сдать? — обернулся к нему Федька. — Ты умом не тронулся, болезный? Законов не знаешь? Федька был прав. Я бы в любом случае ничего сдавать здесь местным ментам не стал. Но в данном случае закон на нашей стороне. Горсвет — это такие же представители власти, как и менты. И без письменного ордера городского суда или прямого приказа нашего начальства мы оружие никому отдавать не должны». «И это, усатый, полосчего взял на место», добавил Федька, обратившись уже к напарнику Румянова. «Ты что, хамить ещё будешь?» Молодой вызверился мгновенно, но направить автомат на Федьку не успел. Наткнулся взглядом на короткий наган, направленный ему в лицо. Я выдернул оружие из-за пазухи сразу, как убрал документы, отступив на пару шагов». А через секунду Федька направил на них, опешивших, свой ТТ. Усатый тоже дернулся было, но дурить не стал. Руки были заняты. Поэтому пошел вроде как на мировую. «Нам данные переписать надо. Покажите удостоверение». «А нахрена тебе данные?» — зло поинтересовался Федька. «Рожа не треснет?» «Послали документы проверить. Надо отчитаться», — ответил тот. «А по машине шариться тебе тоже поручали?» Тот не ответил и сделал вид, что ничего не услышал. Я продолжал держать молодого на прицеле. «Давайте успокоимся», — сказал усатый. «Уберите оружие, тут все при исполнении, и стрелять никого не надо. Карабин с автоматом в машину положи сперва», — сказал я ему. «А потом подумаем». Тот вздохнул так, словно отчаялся объяснять глупым детям очевидные вещи. Но открыл заднюю дверцу и бросил оружие на сиденье. — Так лучше. Намного. — не очень натурально улыбнулся я. — Теперь напарнику скажи, чтобы не дергался, и тогда можно будет поговорить. — Он не будет дергаться, давайте успокоимся. Худо-бедно, но и вправду успокоились. Молодой был зол, но ничего лишнего не предпринимал. Данные наших удостоверений мы им переписать дали, просто потому, что требование было законным. И я записал их имена и фамилии, что тоже было законно. Про сдачу оружия никто уже не заикался. Разошлись. Они быстро потопали куда-то в сторону базара, а мы упаковались в машину и быстро уехали. «Ты чё задумал? Колись!» — сказал Федька, убедившись, что нас никто не преследует и никто в нас не целится. «Задействуем законы ментовские инстинкты Тенгиза. Не зря же он в Ярославском СОБРе служил». «А подробней?» «Кто может задерживать в Углегорске?» «Ну, все. Даже мы можем, если нарушения по нашему профилю. Типа там подвалы не просвечиваются злостно или намеренно, или что-то такое еще. И все, надеваем браслеты и везем в комендатуру. И разведбат может?» «Не, им не положено», — помотал головой Федька. «Они за пределами города действуют. Могут в плен брать, так сказать», — гоготнул он. «А вот комендачи вполне. У них работа такая». В Углегорске комендатура была за милицию, все верно. Отвечала за порядок на улицах и за уголовный розыск. И хоть формально ведомство коменданта города Макроусова и разведбат Евстигнеева были совсем разными подразделениями городской власти, по факту они образовывали единую фракцию в городском совете. А противниками были управление охраны, которым руководил бывший военный особист Бабинов, и горбезопасность, которой командовал Котовский. — Если правильно поговорить с Тенго, то вопросы с местным форпостом углегорской комендатуры он решит. — Должен решить, как я думаю. — Это я Федьке и изложил, вместе с подробностями того, что я планирую. — А чё, нормально, нагло, — кивнул он, выслушав. — Очень даже может сработать. И, кстати, только сейчас сообразил. Если они в углегорские твари сами выращивают, то даже наших можно привлечь к делу. Там и сами справимся. — Хм, — задумался я. «А что, вполне реально?» Показалась проходная бывшей школы. Мы тормознули возле самых ворот. На КПП пришлось подождать, пока дежурный светил нам в глаза. Потом попросили вызвать Тенго. «На месте он хоть?» «Был на месте», — сказал комендач, разглядывая мое удостоверение. «Сейчас вызову». Тенго пришел почти сразу, заметно удивленный нашим визитом. «Случилось чего?» «Поговорить есть где спокойно?» Просил я вместо ответа. «Без проблем, пошли!» Махнул он рукой, после чего сказал дежурному. «Это друзья мои, так что со мной!» «Понял!» Кивнул тот, что-то записывая в журнал поста. Тенго, одетый в свитер, пробежал через двор трусцой, толкнув дверь подъезда, пропуская нас вперед. «В столовку пошли, там посидим!» Сказал он и опять пошел вперед. Столовкой оказалась большая комната с длинными столами, сейчас пустыми и чисто вымытыми. И такими же длинными лавками вдоль них. В самой комнате никого не было, но за прикрытым окном раздатки слышалась какая-то возня. Похоже, посуду мыли. — Садитесь. Пристроились за торцом стола. Федька вытащил портсигар, спросил. — Курить здесь можно? Тенго огляделся, затем встал и снял со шкафа стеклянную пепельницу выставив ее на стул. Федька немедленно закурил, выпустив облако дыма, заставив меня отмахиваться. «Тенго, скажи мне, ты уже забыл, как ментом в Ярославле был? Или еще не забыл?» — спросил я. «Инстинкты остались?» «С какой целью интересуешься?» «Сейчас объясню. Позвонить в Углегорск отсюда можно?» «Можно. А зачем тебе? Жену предупредить, что задержусь. До завтра».